Глава 9. День клонился к вечеру. От меня только что ушел полицейский. Я лежал и чувствовал себя намного лучше, и это меня радовало. В общем, лежал себе, полеживал и размышлял о том, как опасно жить в Амбере и Бренда и меня пытались отправить на тот свет с помощью излюбленного семейного оружия. Кому из нас пришлось хуже? Наверное, Бренду. Ему, похоже, прямо в почку угодили. А ведь он и до ранения был не в лучшем состоянии. До появления сотрудника из конторы Билла, который вручил мне на подпись бумаги, я ухитрился встать и пару раз пройтись по палате туда и обратно. Мне было важно выяснить, на что я способен. Это никогда не лишнее. Поскольку я умел поправляться намного быстрее жителей этой тени, то по моим подсчетам я уже должен был вставать и немного ходить. Это мне удалось. Было больно. В первый раз сильно кружилась голова, но во второй раз ходить стало легче. Ну, хоть что-то. Теперь я снова лежал в кровати и, как я уже сказал, чувствовал себя гораздо лучше. Я десятки раз тасовал колоду, раскладывал солитер, играл сам с собой, гадал и читал двусмысленные предсказания судьбы, глядя на знакомые до боли лица. И всякий раз с трудом удерживал себя от искушения связаться с рендомом. Рассказать ему про то, что со мной стряслось Спросить в него, как там у них дела, что нового Позже твердил я себе Каждый час там, это два с половиной здесь А каждые два с половиной часа здесь для тебя Все равно, что семь или восемь для обычных смертных Отвлекись, лежи, думай, регенерируй И вот, когда за окном стемнело, это было после обеда, и я уже успел выложить молодому гладко выбритому молодчику из полиции все, что собирался выложить, а он мне не то поверил, не то нет, но был подчеркнуто вежлив, лишних вопросов не задавал и надолго не задержался. Ну так вот, странные вещи стали происходить, Сразу же после того, как ушел полицейский, я лежал и думал, не заглянет ли доктор Бейли проверить, как я соблюдаю постельный режим. Размышлял обо всем, что рассказал мне Билл. Пытался соединить подробности его рассказа со всем тем, что я знал, или с тем, о чем только догадывался. И вдруг контакт. Меня вызывали. Кто это ранняя птичка в Амбере? Корвин? Это был Рэндом, сильно взволнованный. Корвин, вставай! Отопри дверь! Бренд очнулся и зовет тебя. Ты стучал в дверь и пытался разбудить меня? Да. Ты один? Да. Отлично. В комнате меня нет. Ты меня в тени нашел. Не понимаю. Я тоже. Я ранен. Но жить буду. «Подробности потом. Расскажи мне скоренько про Бренда. Он только что пришел в себя. Сказал Джерарду, что хочет немедленно поговорить с тобой. Джерард звонком вызвал слугу и послал за тобой. Тот не смог достучаться, и позвали меня. Слугу я только что отослал. Передать Джерарду, что я сам тебя разбужу и приведу». «Ясно». Промолвил я и медленно сел. «Рэндом, уйди куда-нибудь, где тебя никто бы не увидел, и вытащи меня. Мне понадобится какая-нибудь одежда. В моем гардеробе кое-чего не достает. Тогда мне, пожалуй, лучше всего вернуться к себе. Давай, минуточку подожди». И тишина. Я осторожно пошевелил ногами, сел на край кровати, «Убрал в коробку карты. Я понимал, что в амбере мне не стоит распространяться о своем ранении. Даже в самые спокойные времена негоже демонстрировать свою уязвимость». Сделав глубокий вдох, я встал, придерживаясь рукой за спинку кровати. Тренировки не прошли даром. Я ровно, спокойно дышал, отпустил спинку, Неплохо, если ходить медленно, не подавая виду, что больно. Ничего, можно будет потерпеть, пока поправлюсь окончательно. «Немедленно вернитесь в кровать, мистер Корн!» — завопила появившаяся в дверях медсестра. В белоснежном халате вся такая чистенькая, симметричная, «Только тем не похожая на снежинку, что все снежинки похожи одна на другую. Ложитесь, вам еще рано вставать». «Мадам», — вежливо обратился я, — «мне нужно встать. Просто необходимо. Могли бы позвонить и попросить судно», — фыркнула она и пошла мне навстречу. «Тут меня снова вызвал Рэндом». Я устало покачал головой. Интересно, как она среагирует на мое исчезновение. Ведь я исчезну не сразу. В палате на некоторое время задержится мое радужное изображение. Еще одна пикантная деталька к той обрастающей подробностями сказке, которую тут будут рассказывать про меня, подумал я. «Послушайте, милочка, — сказал я ей, — до сих пор мы с вами общались, так сказать, материально. Но у нас будут и другие встречи. Много-много раз. Увидимся еще. Адью!» Попрощался я с оторопевшей медсестрой и звонко чмокнул ее в щечку, а сам шагнул в амбер, оставив ее в палате. В тот миг, когда она остолбенев таращилась на мой радужный призрак, я уже сжимал плечо Рэндома. «Корвин, какого черта!» — вскричал брат, когда я покачнулся. «Если кровь — та цена, которую нужно заплатить за адмиральское звание, — пошутил я, то считай, что я только что прошел военную комиссию». Принес одежду. Рэндом напросил мне на плечи тяжелый длинный плащ, и я дрожащими пальцами затянул завязки на шее. Все, порядок. Веди меня к Бренду. Мы вышли из комнаты Рендама, миновали зал, подошли к лестнице. Всю дорогу я буквально висел на Рендаме. Рано серьезно, спросил он. Кинжал, ответил я и показал рукой место, куда меня пырнули. Кто-то напал на меня ночью в моей комнате. Кто? Ну, это не мог быть... — Ты, потому что с тобой мы как раз перед этим расстались. Не мог быть и Джерард. Он сидел в библиотеке с Брендом. Отними троих от всех остальных и начинай гадать. — Самый лучший спо Джулиан, — твердо проговорил Брэндом. — Не исключено, — сказал я. Фиона упорно пыталась вечером его очернить, и ни для кого не секрет, что я его терпеть не могу. Корвин, он исчез. Куда-то смылся ночью. Тот слуга, что пришел за мной, сказал, что Джулиан уехал. Как тебе это нравится? Мы немного постояли у лестницы. Держась за плечо Рэндома, я чуть-чуть передохнул. Не знаю, — покачал я головой. Порой сомневаться во всем на свете так же плохо, как не сомневаться ни в чем. Но мне кажется, что если бы Джулиан думал, что избавился от меня, гораздо резоннее ему было бы остаться здесь и вести себя, как ни в чем не бывало. Вот то, что он удрал, как раз выглядит подозрительно. Я склонен думать, что он смылся потому, что боялся того, что скажет Брент, когда очнется. «Но ты жив, Корвин? Ты ушел от того, кто напал на тебя». И он не может быть уверен, что покончил с тобой. Будь я на месте убийцы, только бы меня тут и видели. Это точно, — согласился я. Да ты, пожалуй, прав. Пусть этот вопрос останется пока теоретически. А главное, никто не должен знать, что я ранен. Молча об этом. — Как скажешь, — согласился Рэндом. — Молчанием в амбере переполнены ночные горшки. Чего-чего? «Молчание золота, Милард, равно как и струи королевской мочи». «Ой, Рэндом, ты меня лучше не смеши, особенно на эту тему. А вот попробуй-ка угадать, как злоумышленник проник в мою комнату. Через стену? Через потайной ход? Он заперт. Я его теперь все время закрытым держу, а замок новый и очень мудрёный. Понятно». «Пожалуй, я догадываюсь, как». «Но мой ответ доказывает, что это опять-таки кто-то из наших». «Говори». «Кто-то решил поднабраться энергии и пройти по пути прежде, чем нанесет тебе удар». «Он спустился в подземелье, прошел по пути, спроецировал себя в твою комнату и напал на тебя». «Все бы хорошо, если бы ни одна мелочь, — не согласился я». «Мы все разошлись приблизительно одновременно. Если бы на меня напали позже, но напали на меня, как только я вошел в спальню. Не верю, чтобы кто-то успел попасть туда раньше меня, предварительно пройдя по пути. Меня ждали. Значит, если это был кто-то из наших, он попал туда как-то иначе? Значит, все-таки открыл замок, ухитрился». «Может быть», — сказал я, когда мы добрались до площадки и пошли по коридору. «Рэндом, давай передохнем на углу. Я хочу отдышаться и войти в библиотеку без твоей помощи». «Конечно». Мы так и сделали. Я собрался с силами, запахнул поплотнее плащ, расправил плечи, подошел к двери и постучал. «Минутку», — проговорил голос Джерарда. Послышались шаги» приближающийся к двери. «Кто здесь?» «Корвин», — ответил я. «Со мной Рэндом». Я услышал, как Джерард спросил у Бренда: «Рэндом тебе тоже нужен?» И Бренд тихо ответил. «Нет». Дверь открылась. «Только ты, Корвин», — предупредил Джерард. Я обернулся к Рэндому. «Потом увидимся», — сказал я ему. Он кивнул и удалился туда, откуда мы пришли. Я вошел в библиотеку. «Распахни плащ, Корвин!» — потребовал Джерард. «Не надо!» — проговорил Брент. Я заглянул через плечо Джерарда и увидел, что Брент сидит на кушетке, обложенной подушками, и улыбается, ощерив желтые зубы. «Прости, но я не так доверчив, как Брент, сказал Джерард, «и не желаю, чтобы мои труды пропали даром. Докажи, что ты безоружен». — Я же сказал, не надо, — повторил Брент. — Не он меня ранил. Джерард трезко обернулся. — Откуда ты знаешь, что не он? — Потому что знаю, кто, естественно. — Не будь ослом, Джерард. Я бы не стал звать Корвина, будь у меня причины его бояться. Ты был без сознания, когда я тебя сюда вынес. Ты не мог знать, кто тебя ранил. Ты в этом уверен? — Ну... «А почему ты мне не сказал?» «А вот на это у меня есть причины, и при том веские. А теперь я хочу остаться с Корвином наедине». Джерард наклонил голову. «Смотри, только в горячку не впадай», — сказал он. Прошагал к двери, открыл ее, обернулся и добавил. «Я буду неподалеку. Крикни, если что». Я подошел к кушетке. Бренд протянул мне руку... «И я пожал ее». «Рад, что ты вернулся», — сказал Брент. «Взаимно», — ответил я и опустился на стул, всеми силами стараясь не упасть. «Как самочувствие в каком-то смысле ужасное, а в другом лучше, чем когда бы то ни было. Все на свете относительно». «Почти все», — уточнил я. «Все, кроме Амбера», — резюмировал Брент. Я вздохнул. «Ладно, ерунда. Что с тобой случилось?» Бренд смотрел на меня в упор. Изучающе. Что-то высмотреть пытался. Что? Наверное, хотел угадать, что мне известно. Вернее, что неизвестно. А это обнаружить труднее, и потому, скорее всего, мысли Бренда прыгали и метались с того самого мгновения, как он пришел в себя». Зная бренда как облупленного, я понимал то, что мне неизвестно, интересует его гораздо больше, чем наоборот. А сам он будет по возможности помалкивать. Ему нужен какой-то минимум сведений, от которого он мог бы плясать. Добровольно не потратит ни ватта от своего заряда. Такой уж он бренд был, разве что только... В последние годы, сильнее, чем раньше, я пытался убедить себя в том, что люди все-таки меняются и течение времени служат не только для того, чтобы закреплять и усиливать существующие качества. С людьми происходят перемены из-за того, что им довелось повидать, пережить, совершить, передумать, перечувствовать. «Наверное, я утешал себя подобными мыслями из-за того, что теперь все шло наперекосяк. Правда, я и сам понимал, что моя доморощенная философия меня то и дело подводит. И все же Бренд спас мою жизнь и мою память, каковы бы ни были у него на то причины. Что ж, я решил отступить и дать Бренду возможность выжидать и гадать». Но спину ему подставлять я не собирался. Маленькая такая концессия — знак протеста против привычного юмористического начала наших бесед. «Мир не всегда таков, каким кажется, Корвин», — вальяжно начал Брент. «Твой сегодняшний друг — завтра твой враг, и...» «Хватит», — оборвал я его, — «пора раскрыть карты». Я ценю то, что сделал для меня Брендон Корн. И именно я настоял на том, чтобы мы все попытались разыскать тебя и вернуть домой». Брендон улыбнулся. «Видимо, для пробуждения братских чувств после стольких лет неприязни были веские причины. Позволю себе предположить, что у тебя они тоже были, когда ты мне помогал». Брент усмехнулся, поднял и опустил правую руку. «Стало быть, мы либо квиты, либо в долгу друг перед другом, в зависимости от того, как каждый из нас смотрит на вещи. Пожалуй, сейчас мы с тобой друг в друге нуждаемся, так что небольшая порция взаимной лести не повредит. Ты юлишь, Брент, хочешь мне зубы заговорить?» «И вдобавок портишь мне замечательный день. Я просто преисполнен идеализма. Ты выдернул меня из постели, чтобы что-то сказать. Прошу». «Все тот же неисправимый старина Корвин», — усмехаясь, проговорил Брент и отвернулся. «А может, нет? Может, я ошибаюсь?» «Не изменился ли ты? Как полагаешь? Столько времени прожить в тени!» не зная, кто ты на самом деле такой, будучи частицей совсем другого мира. «Может, я и переменился», — сказал я. «Не знаю». «Да, пожалуй, что так. Одно качество я за собой замечаю четко. Я стал намного быстрее выходить из себя, как только дело касается семейных интриг». «Хочешь разговора на чистоту? Прямого, откровенного?» «Дело превыше всего и так далее?» «О, тогда ведь теряется масса удовольствия!» «Но в этой новизне что-то есть, определенно!» «Держать всех в подвешенном состоянии, наносить неожиданные удары...» «Да-да, это, пожалуй, ценно. И свежо!» «Ладно, не психуй. Покончим с убертюрой». «Любезностями мы обменялись». Сейчас я обнажу истину, сорву с нее покровы незнания и извлеку из туманных складок тайны жемчужину сокровенной сути. Но для начала маленькая просьба, если не возражаешь. У тебя не найдется закурить. Я столько лет об этом мечтал. Давай закурим и отпразднуем мое возвращение домой». Я уже собирался ответить, что закурить нечего, но вспомнил, что в ящике письменного стола есть сигареты. Я сам их там оставил. Не скажу, чтобы мне безумно хотелось вставать, но я сказал «минутку» и встал. Шагая к столу, я изо всех сил старался не покачиваться. Подойдя к нему, я сделал вид, будто небрежно опёрся о крышку, Тогда как на самом деле навалился на руку всей тяжестью тела, хорошо еще плащ маскировал мои движения. Я нашел в ящике пачку сигарет и вернулся к Бренду, по пути остановившись у камина, где прикурил сразу две сигареты. Бренд взял у меня одну и поинтересовался. Что это у тебя, рука так дрожит? Перебрали вчера. И не выспался, ответил я. А... Вот она что. А ведь можно себе представить, а? Ну как же, все вместе в кои-то веки и такой успех нашли меня, вернули домой, а потом кто-то, в конец, отчаявшись и жутко психуя, сделал свое дело. Тут, правда, успех вышел неокончательный. Я был ранен и умолк. Но вот надолго ли это вопрос? А потом. «По твоим словам, ты знаешь, кто это сделал?» «Ты пошутил?» «Вовсе нет». «Кто же?» «Всему свое время, дорогой братишка, всему свое время. Последовательность, порядок и расстановка ударений — вот что главное в этом деле. Позволь мне изложить тебе всю драму, так сказать, в исторической ретроспективе. И так меня кольнули в бок» и вы все собрались в кружок. Ах, чего бы я только не отдал за то, чтобы лицезреть эту дивную картину! Ты не мог бы мне описать, какие у всех в том мгновение были физиономии? Боюсь, что физиономии меня тогда меньше всего интересовали. Бренд вздохнул и пустил облачко табачного дыма. «Как славно!» — с улыбкой проговорил он. «Ничего, я и так всех вижу, будто его. У меня богатое воображение, ты же знаешь. Шок, потрясение, удивление, постепенно переходящее в подозрительность страх. А потом, как мне было сказано, вы все ушли. А душка Джерард остался тут нянчиться со мной». Брент умолк и стал смотреть на синеватую струйку дыма. На миг лицо его стало серьезным. «Знаешь», — задумчиво произнес он, — «Джерард — единственный честный человек среди нас. В моем списке популярности он оценивается довольно высоко», — сказал я. «Он меня выходил на славу. Вечно он всех выхаживает». Брент ни с того ни с сего хихикнул. «Честно говоря, не знаю, чего бы это ему так обо мне беспокоиться». Пока я валялся без сознания и мало-помалу поправлялся, вы, видимо, собирались потолковать о делах. Искренне сожалею, что мне не удалось поприсутствовать. О, сколько же там всего было! Эмоции, подозрения, вранье, и все сплетается, наталкивается одно на другое, и никто не хотел уходить и пожелать остальным спокойной ночи первым. «Видимо, через некоторое время у вас там стало просто замечательно. Все из кожи вон лезли, старались вести себя как можно лучше. Каждый приглядывал за остальными и старался кого-нибудь очернить. Ох уж мне эти попыточки отыскать единственного виновника всех бед». «Ну, наверное, отыскались козлы отпущения, и в них было брошено некоторое количество камней. Но в итоге так ни до чего не договорились, верно?» Я поддакнул, восхищенный логичностью рассуждений и воображением Бренда, и решил дать ему возможность повысказываться еще в этом духе. «Сам же знаешь, что верно!» — упрекнул я. Брент стрельнул меня глазами и продолжал, но, наконец, все разошлись, чтобы ворочаться сбоку на бок без сна, гадать и выстраивать в уме головокружительные схемы. Да, ночью наверняка происходили потаенные перевороты. Признаюсь жутко приятно сознавать, что все как один тревожились о моем драгоценном здоровье. Кое-кто, безусловно, искренне желал, чтобы я пришел в себя, кому-то этого вовсе не хотелось. А посреди всего этого круговращения эмоций валяюсь я, слабый, беспомощный, не желающий разочаровывать тех, кто всей душой за мое выздоровление. Джерард сразу накинулся на меня, и давай выпытывать подробности». Когда мне это надоело, я послал за тобой. На всякий случай, если ты до сих пор этого не заметил, обрати внимание, я пришел. Что ты хотел мне открыть? Спокойствие, братец, спокойствие. Припомни, сколько лет ты проторчал в тени, понятия ни о чем не имея. Брент очертил зажатый в пальце сигаретой круг. «Ты ведь ждал столько времени, пребывая в неведении, пока я не нашел тебя и не попытался восстановить тебя в твоих правах». «Что по сравнению с этим какие-то жалкие мгновения?» «Мне говорили, что ты искал меня». Вернулся я к интересующей теме. «Меня, честно сказать, это удивило. Ведь мы расстались не в самых лучших отношениях. «Это точно, но со временем я прощаю обиды». Я фыркнул. «Я вот думаю, стоит ли тебе рассказывать все, и чему из сказанного ты поверишь?» Прищурившись, проговорил Бренд. «Сомневаюсь, что ты примешь все как есть, но смею тебе заверить, что и за исключением кое-каких мелочей намерения у меня самые альтруистические». Я снова фыркнул. — Однако это правда, — продолжал Брент. — И дабы ты не сомневался, я добавлю. Мои намерения таковы, что другого выбора у меня просто нет. С чего же начать? Начало — это всегда самое трудное. С чего бы я ни начал, всегда отыщется что-то такое, что было раньше. Тебя тут... Так долго не было. Но если уж отталкиваться от чего-то, то пусть это будет престол Амбера. Ну вот, я и произнес эти слова. Видишь ли, сразу после твоего исчезновения мы стали придумывать, как бы захватить престол. В некотором смысле эти размышления были подстегнуты тем, что ты исчез. Отец подозревал, что к этому приложил руку Эрик но доказательств не имел. Ну, а мы провоцировали и эксплуатировали это чувство. Там словечко, сям словечко, еще и еще. Годы шли, тебе никак не удавалось разыскать, и все сильнее казалось, что ты и в самом деле умер. Неприязнь отца к Эрику росла с каждым днем, Как-то вечером, когда за столом собрались почти все наши, я завел какой-то совершенно нейтральный разговор. И отец заявил, что никто из нас, братьев, никогда не воссядет на престоле Амбера. Говоря это, он не спускал глаз Эрика. Ты знаешь, как папаша умел порой посмотреть? Эрик зарделся, будто солнце на закате. У него, похоже, Кусок в горле застрял. А потом папаша пошел дальше. Гораздо дальше, чем все мы ожидали или хотели. Честно тебе скажу, не знаю, для чего он все это выложил. Не то дал волю чувствам, не то действительно говорил, что думал. А сказал он, что почти наверняка решил назначить тебя своим преемником а потому твое исчезновение принимает очень близко к сердцу. Он не заговорил бы об этом, если бы не был уверен в том, что тебя нет в живых. Через несколько месяцев мы воздвигли твой склеп, чтобы слова отца обрели материальное подтверждение, а еще постарались, чтобы никто не забывал о тех чувствах, которые папаша питал к Эрику». «После тебя мы считали Эрика главным претендентом на престол». «Мы? Кто еще, кроме тебя?» «Спокойствие, Корвин». «Последовательность, порядок и расстановка ударений, ударение, интонации...» «Слушай, Бренд взял у меня новую сигарету, прикурил ее от окурка первой и прочертил в воздухе линию горящим кончиком». Следующий пункт плана требовал того, чтобы мы убрали отца из Амбера. Этот пункт был самым важным и опасным, и вот тут мнения разделились. Мне пришлось не по сердцу мысль о сговоре с силами, в природе которых я мало что понимал. Особенно мне не нравилось то, что сговор давал им некую власть над нами». — Пользоваться тенями — это одно, а вот давать им пользоваться тобой — совсем другое. — Это мерзко. Каковы бы ни были обстоятельства. Я выступил против этого, но большинство выступили за. Брент усмехнулся. Двое против одного. Да, нас было трое. И мы начали действовать. Устроили ловушку, и отец в нее попался. — Он еще жив? — спросил я. — Не знаю, — ответил Брент. Потом дела пошли худо. У меня своих собственных неприятностей было по горло. После отъезда отца наш план предусматривал укрепление наших позиций в ожидании того момента, когда все поверят, что отец умер. В идеале нам нужно было заручиться сотрудничеством одного человека — Джулиана или Кейна. Неважно, кого именно. Видишь ли, Блейс-то на ту пору отчалил куда-то в царство теней и сколачивал там большое войско. Блейс, он был одним из вас? Естественно. Мы прочили его на престол. Конечно, при условии, что он будет куклой на ниточках. В итоге должен был получиться триумвират. Ну... Короче, Блейз отправился собирать войско, как я уже сказал. Мы надеялись на бескровный захват власти, но должны были приготовиться к такому обороту событий, что слов для победы могло оказаться недостаточно. Если бы Джулиан уступил нам землю или Кейн море, мы могли бы без проблем перебросить войско в Амбер и продержались бы силой оружия, если бы потребовалось. Увы, я сделал ставку на ненадежного человека. По моим расчетам, Кейна было легче подкупить, чем Джулиана. Словом, я тонко и деликатно посвятил его в суд дела. И подначал он вроде бы клюнул. Но то ли потом передумал, то ли сразу меня хитро надул. В общем, как бы то ни было, через какое-то время он решил, что для него... Более выгодно поддерживать нашего соперника в борьбе за трон. Понимай, Эрика. Правда, надежды Эрика на престол сильно пошатнулись из-за того, как к нему относился папаша. Но папаша исчез, а наши действия давали Эрику шанс засветиться в роли защитника Амбера. К несчастью для нас, такая позиция — и его самого уводила на шаг в сторону от трона. А что того хуже, Джулиан и Кейн привели войска Амбера к присяге на верность Эрику, великому защитнику. Вот так образовалось второе трио. Эрик принес публичную клятву защищать престол, и тем самым между нами была проведена черта. Естественно, положение мое на ту пору было самое незавидное. Партия Эрика смотрела на меня как на врага, но не знала, кто мои приспешники. И все же бросить меня в темницу или пытать они не могли, потому что я быстренько выскользнул из их ручек через карту. — Ну, а вздумай, они меня убить. — Нет, они понимали, что за мою смерть отомстят. Но кто отомстит, неизвестно. Словом, должно было установиться что-то вроде молчаливого, напряженного перемирия. А еще Эрик с товарищами видели, что выступить против них открыто я тоже не в состоянии. За мной пристально следили. И тогда был придуман более хитрый ход. Я снова спорил и снова проиграл. Два против одного. Было решено призвать на помощь те же самые силы, что помогли нам убрать отца. Теперь с их помощью планировалось дискредитировать Эрика. Если бы дело защиты Амбера оказалось ему не по плечу, дело, которое он столь самоуверенно взял на себя, тогда на сцену вышел бы Блейз и провернул маневр с переброской войск. В роли защитника оказался бы Блейз, и в скором времени он возложил бы на свои плечи тяжкий груз правления ради блага Амбера. Вопрос прервал я Брэнда. А что, Бенедикт? Я знаю, что он торчал в Авалоне и был недоволен происходящим. Но если бы Амберу на самом деле что-то грозило? Да, не дослушал Бренд. Это точно. А потому в наши планы входило сделать так, чтобы у Бенедикта стало как можно больше личных проблем. И я вспомнил о том, как на Авалон Бенедикта накинулись ведьмы. Подумал о его отрубленной правой руке. Но только я открыл рот, собираясь заговорить, как Брент протестующе поднял руку. «Дай-ка я сам закончу, как смогу, Корвин». «Я слышу твои слова и читаю твои мысли. Я чувствую твою боль в левом боку. Там у тебя рана, близняшка моей». «Да, я знаю и это, и многое другое». Бренд закурил еще одну сигарету. Вернее, она зажглась сама собой, когда в его глазах полыхнул странный огонь. Он глубоко затянулся, и, выдыхая дым, заговорил снова. «Я насчет этого решения горячо спорил с остальными. Я считал, что это слишком большое зло — подставлять сам Амбер под такой подлый удар». Несколько мгновений Брэнд молча смотрел на сигаретный дымок, затем продолжил. «Но дела зашли слишком далеко, и я не мог просто так взять и уйти». Переходить на сторону Эрика было слишком поздно. Он бы не защитил меня, даже если бы хотел. А я, кроме всего прочего, был уверен, что Эрик проигрывает. Вот тогда-то я и решил воспользоваться новообретенными умениями и навыками. Меня всегда интересовали странные отношения между Эриком и Флорой, которая жила себе и поживала в тени под названием «Земля», и изо всех сил притворялась, будто жуть как счастлива там. У меня родилось сильное подозрение, что там, на земле, было нечто такое, что сильно беспокоило Эрика, и что Флора, скорее всего, его тамошний агент. Поскольку просто подойти к Эрику и напрямую спросить его об этом я не мог, — я решил предпринять собственное расследование, выяснить, чем там занимается Флора. Так я и сделал. Но тут ход событий резко набрал скорость. Мои союзники сильно заинтересовались тем, где это меня носит. Вот как раз тогда я и нашел тебя и вернул тебе кое-какие воспоминания. Эрик узнал от Флоры, что дельца их... Прогорело. Скоро меня уже искали обе группировки. Я решил, что твое возвращение поставило бы крест на планах как тех, так и других. Слишком долго я протомился в потайном кармане судьбы. Я готов был его покинуть, чтобы предложить новое решение, способное в корне изменить положение дел. Тогда притязание Эрика на престол могли бы дать трещину. У тебя появились бы свои сторонники. Моя партия утратила бы цель деятельности, а я... Я решил, что ты будешь мне благодарен за все, что я для тебя сделал. А ты взял и удрал из санатория Портера, и тогда все резко осложнилось. Все тебя разыскивали, все до одного, как я потом узнал, и все по разным причинам. «Но у моих бывших союзников были и другие дела. Они все вынюхали, разыскали тебя и добрались туда первыми. Естественно, они выбрали самый простой способ сохранить статус-кво и удержаться на своих позициях. Блейс стрелял несколько раз, и в итоге ты вместе со своей машиной угодил в озеро». Я появился там как раз тогда, когда это происходило. Блейс почти мгновенно исчез, поскольку решил, что довел дело до конца, а я выволок тебя из машины и понял, что тебя еще можно спасти. Вообще, если сейчас на это посмотреть, то дело было рискованное. Я ведь не знал, будет ли прок от моего целительства, и не понимал, кем ты очнешься, Корвином или Кори. И потом было страшно пребывать в неведении относительно того, что с тобой стало. Я, Оля, пятнул во все лопатки, как только прибыла полиция. Мои союзнички нагнали меня чуть позже и поместили туда, где ты меня нашел. Продолжение знаешь? Не до конца. В таком случае останови меня, когда почувствуешь, что дальше тебе все известно». Я и сам не сразу разобрался в том, что было дальше. Приближенные Эрика узнали об аварии, нашли тебя и сделали так, чтобы тебя перевезли в частную клинику, где бы ты находился под надежной охраной и одурманенной наркотическими препаратами. Они стремились полностью обезопасить себя от твоего возможного возвращения». «Зачем бы это Эрику оставлять меня в живых, если самое мое существование угрожало его планам? К тому времени уже семеро из нас знали, что ты жив. Делать то, чего он желал всей душой, было слишком поздно, а Эрик все еще пытался позабыть про слова отца». «Если бы что-то случилось с тобой, когда ты был в его руках, это навсегда преградило бы ему путь к трону. Проведай об убийстве Бенедикт или Джерард». «Нет, он не стал бы этого делать». «Потом да, но не раньше». «И вышло так, что наше общее знание о том, что ты еще жив, поторопило Эрика с коронацией. Он назначил ее дату и решил держать тебя...» Подальше до тех пор, пока это не произойдет. Затея было явно преждевременное, хотя не сказал бы, чтобы у него был выбор. Видимо, все дальнейшее тебе известно, потому что происходило в твоем присутствии. Да, я объединился с Блейзом как раз тогда, когда он пошел в банк. Вот только наше нападение обернулось для меня не слишком удачно. Бренд пожал плечами. Могло бы и удачнее обернуться, если бы ты победил, если бы ты мог что-нибудь поделать с Блейзом. Но, на мой взгляд, таких шансов у тебя не было. Мотивы моих бывших товарищей мне в этом маневре не совсем ясны. Думаю, что то сражение на самом деле было чем-то вроде отвлекающего маневра. Почему?» — Говорю тебе, не знаю. Но Эрик уже был там, где они хотели его видеть. По-моему, атака была бесполезна. Я покачал головой. Слишком много, всего сразу, слишком быстро. Многое казалось правдой, если сделать скидку на самооправдание рассказчика. И все же... — Не знаю, — начал я. — Конечно, — кивнул Брент. «Но если спросишь, отвечу. Кто был третьим членом вашей группировки?» «Естественно, тот самый, кто ранил меня». «Хочешь угадать?» «Нет, угадывать не собираюсь». «Фиона, весь план был ее идеей». «Почему ты мне сразу не сказал?» «Потому что тогда ты не дослушал бы до конца». Ты бы бросился искать ее, чтобы заточить в темницу, обнаружил бы, что уже давно ее след простыл, поднял бы на ноги всех остальных, начал бы расследование и потерял бы даром уйму столь ценного времени. Ты теперь можешь всем этим заняться, но, по крайней мере, я сумел дать тебе понять, чего хочу. И сейчас когда я говорю тебе, как важно выиграть время, и что тебе обязательно нужно выслушать то, что я тебе еще не сказал, и что должен сказать как можно скорее. Если Амберу еще суждено спастись, уж лучше выслушай меня, чем гоняться за сумасшедшей бабой. А я уже готов был встать. Что, не надо ее искать? Пошла она к чёрту. Пока. У тебя есть дела и поважнее. Лучше посиди, что я и сделал.